Глава 3. Возвращался я домой злой как собака. Не нравилось мне, что снова куда-то уезжать придётся, оставив беременную жену. Самое печальное, что неизвестно, на какое время я уеду в свободное баронство. Может, на год, а может и на два. Если не убьют, конечно. Тогда вообще навсегда. Пытался отказаться от такой сомнительной чести, чтобы кому-нибудь другому такое задание поручили, но император упёрся. Вроде бы даже и разговаривал он со мной вежливо. Можно было подумать, что он меня упрашивает. Не знаю почему, вероятно, опасался, что я приеду в свободное баронство, перепишут на меня земли, а потом я просто возьму и останусь там навсегда. Только не графство для империи завоёвывать, а лично себе. Тоже стану свободным. Самое скверное, что не мог я туда свою супругу взять. Родит пока доедем, и неизвестно, как там вообще дела будут обстоять. Пошлёт меня куда подальше этот барон, а ещё хуже, попытается захватить. Думаю, что универсала седьмого уровня с большой охотой на арабском рынке приобретут. Конечно, удержать в рабстве меня не смогут, зато через жену и детей можно будет надавить запросто. Когда выехали с территории императорского дворца, Рагон заметил моё недовольство. Я снова был в его карете, моя катило следом. Что тебе опять не нравится? поинтересовался он. До да меня слов нет. Почему я должен туда ехать? Других людей нет. Захвати графство, а потом приведи его под руку империи, процитировал я слова императора. Зачем мне это нужно? У меня жена скоро родить должна. Как мне её оставить? А может, я ещё что-нибудь из оружия и заброту? Не переживай. Супруга твоя будет в полной безопасности. Император ведь пообещал. Да и на земли твои никто не посмеет напасть. Это я тебе гарантирую. Что насчет оружия? Изобретай. Ты же туда не на всю жизнь уезжаешь. Только не вздумай в свободных баронствах что-то изобрести. Они быстро это на вооружение возьмут. Да и вообще, вроде бы должны беречь универсалов, но нет, постоянно посылают в самое пекло. Хватит ныть, поморщился наставник. Ты же туда не один поедешь, а со своими магами и дружиной. К ним потом добавятся дружинники того барона, который тебе свой надел оставит. Так что условия будут неплохие. Да не об этом речь. Просто интересно, почему посылают именно меня. Всё время пытаются сбагрить неизвестно куда, потому что мы нестандартно мыслим, неожиданно заявил архимаг. Да и ты своими фокусами много дворян против себя настроил. Так что лучше тебе убраться. Император на самом деле хочет дать тебе графство. Только земель нет, а армию в свободное баронство мы послать не можем. Эти крысы быстро объединятся и выступят против нас общими силами. А у нас и так с войсками туго. Ты разве сам не хочешь жить подальше от этого гадюшника и быть самому себе хозяином? Я бы вот с радостью умчался куда-нибудь, лишь бы наших дворян не видеть. Дальше мы ехали молча. Да и смысл было болтать. Всё равно ничего от этого не изменится. Вот моего наставника тоже постоянно везде гоняют. А в молодости он вообще в Адагов на их территории резал с отрядом наёмников. И ничего, жив здоров. Вот и я справлюсь. Радует, что Ирагон пообещал присмотреть за моей семьёй, пока меня не будет, чтобы какой-нибудь летивый аристократ не воспользовался моментом. Причём ему даже император приказал расположить на моей земле небольшой отряд наёмников, чтобы все думали, что у меня имеется какая-то договорённость. Просто сказать, что мои земли трогать нельзя, император не может. Этим он уронит тень на свою репутацию, как будто мне до неё какое-то дело есть. Кстати, договор о производстве пушек и о том, что теперь императорская казна будет платить мне за это деньги, мне вручил лично император. Без меня всё решили. Причём едва только я взглянул на сумму, которую мне будут платить, то сразу повеселел. Даже не ожидал такой щедрости. Пришлось ехать вместе с Рагоном для ускорения бюрократов в канцелярию, где мне нужно было оформить документ, при предоставлении которого деньги может брать моя супруга. Жить же ей на что-то нужно. Конечно, земли приносили какой-то доход, вроде бы и приличный для баронства. Только вот у меня слишком большая для простого аристократа дружина, а значит, мои крестьяне с купцами не смогут обеспечить армию. Естественно, я прекрасно понимал, что мне придётся с собой забирать почти всех бойцов. Мало ли что там случится. Поэтому пришлось идти к наёмникам, чтобы они занялись обороной моего замка и поддержанием порядка в городе во время моего отсутствия. Молодой парень из банды на самом деле сдержал своё слово и поговорил с бандитами в трущобах. разрекламировав меня, но набирать себе людей из таких сомнительных личностей не хотелось. Их нужно постоянно держать под присмотром, а мне нужны были бойцы для обороны моего города. Страшно представить, что начнётся в городе, если за его безопасностью будут следить они. Начнётся хаос, потому что банды нужно было держать в ежовых рукавицах. Перед самым моим отъездом в баронство заявился порученец клинка. который мне поведал, что главаря банды прихватили на скупки запретного вещества, так что теперь он мне ничего поставлять не будет. Арестовывать его никто не стал, так как он знал всех контрабандистов, поэтому пока взяли в разработку. Жизнь свою будет отрабатывать. Надо же, хорошо, что император меня из-за этого не наказал. Явно же все знает. Маги разума умеют любого раскалывать. Да и фиг с ним, с этими гранатами. в конце концов можно будет теперь в столице готовые покупать производство наладили а мне как изобретателю было разрешено их приобретать само собой дома супруга устроила настоящую истерику из-за моего отъезда на неопределённое время Ната же она так не волновалась когда на границу ехал или в мёртвые земли видно последние месяцы беременности сказываются пришлось её всячески успокаивать и не прикрикнешь беременная всё-таки Она даже со мной решила было ехать, только я отказался. Пообещал, что приедет, когда у меня всё наладится в новом баронстве, но не раньше. Управляющий, как всегда, развёл бурную деятельность, подготавливая караван. Он прекрасно понял, что уезжаю надолго, причём почти со всей дружиной, так что старался учесть всё, что мне может понадобиться в дороге. Те же арбалетные болты, водагов загрузил все. В свободных баронствах это большая редкость, как и маги жизни, способные лечить раны, нанесённые этими болтами. Даже у меня с трудом получается. На тот счёт, что мне придётся сражаться с сильными магами, я не переживал. Очень их там мало. Почти все они жили в самом крупном городе и носы за его стены не высовывали. А если и высовывали, то только в том случае, когда хотят удрать в более спокойные земли. Командир моей дружины тоже прекрасно знал о задании, которое мне дал император, и то, что домой мы вернёмся не скоро. "Господин барон", обратился он ко мне. "Разрешите свою семью с собой взять?" "Лирон", разозлился я. "Ты же прекрасно понимаешь, куда мы едем. А если нас разобьют и придётся спешно уносить ноги, куда ты своих детей денешь? Тоже верхом посадишь?" "Нет, я не против". Если хочешь рискнуть своими родными, то препятствовать не стану. Но лучше будет, если мы на месте осмотримся, как говорится, завоюем своё место под солнцем, и только после этого можно будет привозить своих жён и детей. Или ты считаешь, что один такой несчастный? Да у меня больше половины дружины имеют семьи. И зачем только императору эта дыра понадобилась? нахмурился бывший наёмник. Там люди такие же приличные, как и в наших трущобах. Их там много, отмахнулся я. Причём дворяне не только и делают, что воюют друг с другом, пока полностью род своего соперника не вырежут. Так что хочет их император к делу приставить. Хотят воевать? Пусть с водагами режутся. А вообще, разве плохо, если император соберёт все земли людей в кулак? Это же очень хорошо. А было бы ещё лучше, если бы меня в этот процесс не втягивали. Через 3 дня наша бравая команда выехала из города и направилась к кемперскому тракту. Уже всем было известно, что барон уезжает по какому-то важному делу на длительное время. То, что я собираюсь ехать в свободное баронство, люди уже знали, хотя понятия не имели с какой целью. Но провожать нас высыпал почти весь город. Своих пушкарей я с собой не взял. Всё равно, это не профессиональные воины, а в большей части набранные из крестьян и бандитов. Так что сильно мне пригодиться не смогут, только если с арбалетами приедут. Естественно, пришлось обращаться в гильдию наёмников, где я нанял молодых воинов на длительное время, сразу три десятка. Пригодятся. Конечно, пришлось их предупредить, что едем надолго, да неизвестно, как будут обстоять дела с оплатой. Могут быть задержки, хотя я взял золото в дорогу, оно везде пригодится. К моему отъезду прибыли и наёмники. которые должны были охранять город во время моего отсутствия. Расставание было тяжёлым. Грета всего меня слезами облила, даже уговаривала взять с собой Жулию, мою лекарку, но я был непреклонен. Пусть роды принимают, тем более у неё такой опыт уже был. Не первый год на свете живёт, а своих бойцов я сам подлечить смогу. Вся стая Гархов отправилась вместе со мной. Даже Линда, которая последнее время постоянно крутилась около моей супруги, не пожелала оставаться. Если честно, то присутствие хищников меня успокаивало. Путь нас ждал неблизкий, тем более по такой местности, где можно встретиться с гархами. Если люди их могут заметить только во время нападения, то мои питомцы, своих сородичей, почувствуют ещё на подходе, да и в бою помогут. Вон как отожрались, хоть же рок растресует. Надеюсь, что на этот раз не умчится в закат, когда её какой-нибудь кобель поманит. Не хотелось бы, чтобы у меня было несколько десятков гархов. Местные леса их просто не прокормят, а значит, скоро они и за домашнюю скотину примутся, если им тонны мяса привозить не начну. Верхом путешествовать мне не хотелось, так что пришлось для этой цели приобрести фургон. Карету решил оставить супруге. Мало ли, вдруг ей потребуется ехать в город. А карета более комфортный транспорт, чем фургон. Себе же купить ещё одно статусное средство передвижения не позволила жаба. Слишком дорого стоит. Была мысль поехать с Магдой и Маркасом в одном фургоне, но вовремя вспомнил, что девушка любила постоянно подтрунивать своего дальнего родственника по причине и без, от чего у них постоянно были беззлобные споры. А мне нужна тишина. В первые дни путешествия никаких проблем не было. Если не считать за таковые постоянные поломки транспорта, но тут без этого нельзя. Даже на моём фургоне пришлось колесо менять, сломалось. Зато удалось без проблем пройти земли, где возможно встретить гархов. Только пройдя мимо городка, в который мы когда-то ездили с отцом на рынок, стали видны последствия гражданской войны. Нам встречались караваны, идущие навстречу, от которых удалось узнать, что дальше идут опасные земли. Слишком много разбойников по лесам шатается. Это было заметно по тому, сколько охраны нанимают купцы. Войны все были напряжены. Нельзя сказать, что власти ничего не делали для борьбы с бандитами. Только нам несколько раз попадались виселицы, в которых болтались повешенные, причём, судя по нескольким обрезкам верёвок на перекладине, это не первые клиенты, а судя по запаху, точнее по его отсутствию, их повесили не так давно. Нам попадались конные разъезды, видна они и вылавливали бандитов. Чем ближе мы приближались к столице герцогства, тем больше видели виселиц. Похоже, что новый хозяин этих земель, Риано, начал наводить порядок. Такое ощущение, что в петлю могли попасть не только разбойники, но и простые люди. Например, в одном месте мы обнаружили сразу несколько повешенных женщин. На разбойниц они не походили, может быть, являлись родственниками разбойников. Вот их тоже вздёрнули. Изредка до нас долетал сильный запах разложения, как будто вдоль дорог трупов набросали. Моя охрана подтянулась и теперь более внимательно осматривала заросли вдоль дорог. Не хватало ещё залп арбалетных болтов словить. Останавливаться на ночлег мы стали в населённых пунктах, а не в открытом поле. Понасмотрелись за время путешествия, Похоже, что жизнь у крестьян после бунта стала совсем скверная. Сразу было видно, что люди голодали. Неужели из центральных земель невозможно еду завести? Или купцы так цены задрали, воспользовавшись моментом? К нам тоже люди и стражники, и местные жители относились настороженно. И если бы я не был бароном, то мариновали бы нас долго на въезде в город, а так было немного проще. Местные жители в основном крестьяне, старались уйти с дороги нашего каравана, причём не просто в сторону, а как можно дальше. Только после того, как мы проезжали, они выходили на дорогу, запуганные все. К столице герцогства мы подъехали ближе к обеду, поэтому решили просто объехать её, чтобы не терять время. Запасы продовольствия пополнили в предыдущем городе, так что заезжать куда-то не видели смысла. Около города тоже было много виселиц, какие-то пустовали, а в каких-то болтались люди. Неужели все эти люди разбойники? удивлённо спросил я. Скорее бунтовщики, хмуро ответил Лэрон. После войн голод случается. Армия ведь все запасы у местных крестьян поотнимала. Вот и бунтуют, а их за это вешают. Повезло тем пахарям, которые к вам в деревню уехали, иначе бы тоже голодали. Повезло, кивнул я, стараясь не смотреть на трупы. Неприятное зрелище, да и непривычное. Лэрон А ты раньше в свободных баронствах был? Два делась как-то, вздохнув, ответил командир дружины. Да и какие там баронства? Друг у друга деревни вырывают, сами голодранцы, крестьяне вечно голодные, хотя земли плодородные, только вот аристократы забирают почти всё. Лишь бы с голоду не померли крестьяне. Рабы, что тут скажешь? А почему не убегают в империю, поинтересовался я. У нас же люди в основном свободны. Так они бегут, только не у всех получается, как-то невесело усмехнулся Лерон. А потомственных рабов вообще всё устраивает. Они же лучшей жизни не видели. Вот и считаешь, что везде так, как у них. А ты зачем туда ездил? поинтересовался я. Караван сопровождал, наёмник же, как-то удивлённо ответил мужчина, как будто я всю его биографию знать должен. Ещё через несколько дней мы достигли границы империи. Причём имперский тракт шёл дальше. Несмотря на то, что вроде бы мы и соседствовали с землями людей, тут тоже имелась серьёзная крепость. Видно, тут находился гарнизон, который в случае чего у корот боронам даст, если они вздумают на имперских землях пошалить. Как я и ожидал, просто так нас дальше никто пропускать не собирался. Тут должен быть проведён полный обыск наших повозок. из-за чего я едва не подрался с бароном, который меня об этом известил. Просто телег у нас было много, как и повозок, а ехать нужно было дальше. Обыск может занять несколько часов. «Господин барон, может, обойдемся без этого?» – попросил я мужчину. «Мы очень спешим. Простите, но мы всех досматриваем», – развел руки в стороны аристократ. «Может, вы контрабанду везете?» «А к контрабанде что относятся?» – поинтересовался я. На самом деле не знаю. Может, и правда, везём. Мне быстро перечислили список вещей, которые нельзя было провозить в земле свободных баронств. Кстати, в недавнее время в него включили гранаты и пушки. Если пушек у меня не было, то гранаты, несмотря на запрет императора, я с собой взял. В конце концов, их нельзя использовать на территории империи против других аристократов, если они на тебя не напали. Но мы-то теперь за рубеж собрались. Несмотря на все мои уговоры, обыск у нас провели. К счастью, граната они не обнаружили. Да и обыск был чистой формальностью. Посмотрели, поглазели и все. Если честно, то в случае нужды эту крепость можно было обойти стороной. Тут же не полный заслон стоял, а так чисто укрепление с большим гарнизоном. Приказали всех досматривать, вот они и смотрели. К моему большому удивлению, защитные амулеты универсалов тоже запрещалось ввозить в свободное баронство. А их у меня была целая сотня. Рагон расщедрился перед моим отъездом и снабдил, причём бесплатно. Как он мне сообщил, это на самый крайний случай. Сильных магов тут мало, но всякое бывает.